Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, битком набитый дейчмейстерами, которых отправляли на сербский фронт. Они до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без устали орали. «Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград, перекинет мост понтонный, и тотчас пойдут колонны на войну». как на парад. Какой-то капрал с залихватски закрученными усами облокотился о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал. — Скоро мост был перекинут, и обоз тяжелый двинут вместе с войском за Дунай. Под земли нам стали наши, чтоб из сербов сделать кашу. Вдруг он потерял равновесие? Вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нем, как наколотый. Поезд же шел все дальше, и в задних вагонах пели другую песню. Граф Родецкий, воин бравый, из ломбардии лукавый клялся вымести врагов, ждал в Вероне подкреплений и, хоть не без промедлений, дождался... вздохнул легко. Наколотый на дурацкую стрелку воинственный капрал был мертв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендатуры, исключительно серьезно выполнявший свои обязанности. Он стоял на вытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку. Молодой солдат был мадьяр, и когда из эшелона батальона девяносто первого полка приходили смотреть на Капрала, он орал на всю станцию «Не разрешается! Не разрешается! Военная комиссия не разрешается!» Уже отмучился, вздохнул бравый солдат Швейк, который также оказался среди любопытствующих. Но в этом есть свое преимущество. Хоть он и получил кусок железа в живот, зато все знают, где похоронен. Его могилу не придется разыскивать на всех полях сражений. Очень аккуратно накололся. Сознанием дела прибавил Швейк, обойдя Капрала со всех сторон. Кишки остались в штанах. — Не разрешается! — кричал молоденький мадьярский солдат. За спиной Швейка раздался строгий окрик. — Вы что тут делаете? Перед ним стоял кадет Биглер. Швейк отдал честь. — Осмелюсь доложить, рассматриваем покойника, господин кадет. — А что за агитацию вы здесь развели? — Какое вам до всего этого дело? — Осмелюсь доложить, господин кадет, — с достоинством и спокойно ответил Швейк. — Я никогда никакой за агитацией не вел. За спиной кадета послышался смех солдат, и старший писарь ванок выступил вперед. — Господин кадет, — объяснил он, — господин обер-лейтенант послал сюда ординарца Швейка, чтобы тот сообщил ему о случившемся. Я был недавно в штабном вагоне. — Вас там разыскивает Матушич по распоряжению господина командира батальона. Вам следует немедленно явиться к господину капитану Сагнеру. Когда минуту спустя раздался сигнал на посадку, все разбрелись по вагонам. Ванок, идя рядом со Швейком, сказал, — Когда собирается много народу, вы поменьше разглагольствуете. У вас могут быть неприятности. Раз этот капрал из дейчмейстеров, то будут говорить, что вы радовались его смерти. Ведь Биглер — заядлый чехоед. — Да ведь я ничего и не говорил, — возразил Швейк тоном, исключавшим всякое сомнение. разве только что капрал напоролся аккуратно, и все кишки остались у него в штанах. Он мог. — Лучше прекратим этот разговор, Швейк. И старший писарь Ванек сплюнул. — Так ведь все равно, — не унимался Швейк, — где за государя императора вылезут кишки, здесь или там? Он свой долг выполнил. Он мог бы. Посмотрите, Швейк, — прервал его Ванек. — Ординарец батальона Матушич опять несется к штабному вагону. «Удивляюсь, как он еще не растянулся на рельсах!» Незадолго перед этим между капитаном Сагнером и усердным Биглером произошел очень резкий разговор. «Я удивлен, кадет Биглер!» — начал капитан Сагнер. «Почему вы немедленно не доложили мне, что солдатам не выдали сто пятьдесят граммов венгерской колбасы? Теперь мне самому приходится ходить и выяснять, почему солдаты возвращаются со склада с пустыми руками!» Господа офицеры тоже хороши, словно приказ не есть приказ. Ведь я точно выразился — на склад походной колонной поротно. Это значит, если вы на складе ничего не достали, то и возвращаться нужно походной колонной поротно. — Я вам приказал, кадет Биглер, поддерживать порядок, а вы пустили все на самотек. обрадовались, что теперь не нужно подсчитывать порции колбасы и преспокойно пошли смотреть, как это я наблюдал из окна на напоровшегося капрала из дейчмейстеров. А когда я приказал вас позвать, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор. Я, мол, пошел убедиться, не ведется ли около напоротого капрала какой-нибудь агитации. Осмелюсь доложить. Ординарец 11-й роты Швейк — Оставьте меня в покое с вашим швейком! — закричал капитан Сагнер. — Не думайте, кадет Биглер, что вам здесь удастся разводить интриги против поручика Лукаша. Мы послали туда швейка. — Вы так на меня смотрите, словно я к вам придираюсь? — Да, я придираюсь к вам, кадет Биглер. Если вы не уважаете своего начальника, стараетесь его осрамить... то я вам устрою такую службу, что вы, кадет Биглер, долго будете помнить станцию РАП. Хвастаться своими теоретическими познаниями. — Погодите, вот только прибудем на фронт. Тогда я пошлю вас в офицерскую разведку за проволочные заграждения. — А как вы рапортуете? — Да я и рапорта от вас не слышал, когда вы вошли. — Даже теоретически... Кадет Биглер. «Осмелюсь доложить, господин капитан...» Все разговоры между офицерами, естественно, ведутся на немецком языке. «Что вместо 150 граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки?» «Пожалуйста, господин капитан». Биглер подал командиру батальона две открытки, изданные дирекцией Венского военного архива, начальником которого был генерал от инфантерии войнович на одной стороне был изображен русский солдат бородатый мужик которого обнимает скелет под карикатурой была подпись день когда подохнет вероломная россия будет днем избавления для всей нашей монархии другая открытка была сделана в германской империи это был подарок германцев австро венгерским воинам наверху открытки было напечатано Объединенными силами. Ниже помещалась картинка Сэр Грей на виселице. Внизу под ним весело отдают честь австрийский и германский солдаты. Эдуард Грей, 1862-1933, английский министр иностранных дел с 1905 по 1916 год. Под картинкой стишок из книжки Грейнца «Железный кулак» — веселые куплеты о наших врагах. Германские газеты отмечали, что стихи Грейнца — хлестки, полны неподдельного юмора и непревзойденного остроумия. Текст под виселицей в переводе. Грей. На виселице, в приятной выси, качается Эдуард Грей из породы лисьей. Надо бы повесить его ранее, но, обратите внимание, ни один наш дуб сука не дал, чтоб баюкать того, кто Христа предал, и приходится болтаться с Катине на французской республиканской осине. Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полные неподдельного юмора и непревзойденного остроумия, Как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич. Он был послан капитаном Сагнером на телеграф при станционной военной комендатуре узнать нет ли каких приказов и принес телеграмму из бригады. Прибегать к шифровальному ключу не пришлось, телеграмма была не шифрованная и гласила: быстро сварить обед и наступать на Соколь. Капитан Сагнер. озабоченно покачал головой. — Осмелюсь доложить, — сказал Матушич, — комендант станции велел просить вас лично зайти к нему для переговоров. Получена еще одна телеграмма. Несколько позже между комендантом вокзала и капитаном Сагнером произошел строго конфиденциальный разговор. Содержание первой телеграммы — быстро сварить обед и наступать на соколь — вызвало недоумение. Ведь в данный момент батальон находился на станции Раб. Станция Раб Дьор, находится в 110 километрах к востоку от Будапешта, в Венгрии, а местечко Соколь в западной Украине, к северу от Львова, то есть приблизительно в 500 километрах от станции Раб. И все же телеграмма должна была быть передана по назначению. Адресат — маршевый батальон девяносто первого полка. Копия — маршевому батальону семьдесят пятого полка, который находился позади. Подпись правильная. Командующий бригадой — Риттер фон Герберт. Весьма секретно, господин капитан, предостерег комендант вокзала. Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир вашей бригады сошел с ума. Его отправили в Вену после того, как он разослал из бригады по всем направлениям несколько дюжин подобных телеграмм. В Будапеште вы получите еще одну такую же телеграмму. Все его телеграммы, понятно, следует аннулировать. Но пока мы никакого распоряжения не получили. У меня на руках, как я уже сказал, только приказ из дивизии. Нешифрованные телеграммы во внимание не принимать. Но вручать я их обязан, так как на этот счет я не получил от своих инстанций никаких указаний. Через свои инстанции я справлялся у командования армейского корпуса. Начато расследование. — Я кадровый офицер старой саперной службы, — прибавил он, — участвовал в строительстве нашей стратегической железной дороги в Галиции. — Господин капитан, — сказал он минуту спустя, — нас, стариков, начавших службу с простого солдата... Гонят только на фронт. Нынче в военном министерстве штатских инженеров путей сообщения, сдавших экзамен на вольно определяющегося, как собак нерезанных. Впрочем, вы ведь все равно через четверть часа поедете дальше. Помню, как однажды в кадетской школе в Праге я, ваш старший товарищ, помогал вам при упражнениях на трапеции. Тогда нас обоих оставили без отпуска. Вы ведь тоже дрались в своем классе с немцами?» Оба офицера вели разговор по-немецки. «С вами вместе учился Лукаш, и вы, кажется, были большими друзьями. Все это вспомнилось мне, когда я по телеграфу получил список офицеров маршевого батальона, которые проследуют через мою станцию с маршевым батальоном. Много воды утекло с тех пор». Я тогда очень симпатизировал кадету Лукашу. На капитана Сагнера весь этот разговор произвел удручающее впечатление. Он узнал того, с кем говорил. В бытность свою учеником кадетского училища комендант руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционные настроения. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам, не в пример ему Сагнару, всюду обходили. Поручик Лукаш, отличный офицер, подчеркнуто сказал капитан Сагнер. — Когда отправится поезд? Комендант станции посмотрел на часы. Через шесть минут иду, заторопился Сагнар. Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнар. Итак, до свидания. В действительности, Сагнар сказал Алсо Наздар. ответил Сагнар и вышел из помещения комендатуры вокзала. Вернувшись в штабной вагон поезда, капитан Сагнар нашел всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в чапари. Не играл только кадет Биглер. Он перелистывал начатые рукописи о событиях на театре военных действий. Кадет Биглер мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще как летописец военных событий. Обладатель удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся военным писателем. Его литературные опыты начинались многообещающими заглавиями, и в них, как в зеркале, отражался милитаризм той эпохи. Но темы еще не были разработаны, на четвертушках бумаги значились только наименования будущих трудов. Образы воинов Великой войны, кто начал войну, политика Австро-Венгрии и рождение мировой войны, заметки с театра военных действий, «Австро-Венгрия и мировая война», «Уроки войны», «Популярная лекция о возникновении войны», «Размышления на военно-политические темы», «День славы Австро-Венгрии», «Славянский империализм и мировая война», «Военные документы», «Материалы по истории мировой войны», «Дневник мировой войны», «Ежедневный обзор мировой войны», «Первая мировая война». Наша династия в мировой войне, народы австро-венгерской монархии под ружьем, борьба за мировое господство, мой опыт в мировую войну, хроника моего военного похода, как воюют враги Австро-Венгрии, кто победит? Наши офицеры и наши солдаты, достопамятные деяния моих солдат из эпохи Великой войны, в пылу сражений, книга об австро-венгерских героях, железная бригада. Собрание моих писем с фронта. Герои нашего маршевого батальона. Пособие для солдат на фронте. Дни сражений, дни побед. Что я видел и испытал на поле сражения. В окопах. Офицер рассказывает. С сынами Австро-Венгрии вперед. Вражеские аэропланы, наша пехота. После боя. Наши артиллеристы, верные сыны Родины. Даже если бы все черти восстали против нас. Война оборонительная и война наступательная. Кровь и железо. Победа или смерть. Наши герои в плену. Капитан Сагнер подошел к кадету Биглеру, просмотрел все рукописи и спросил, для чего он все это написал и что все это значит. Кадет Биглер восторженно ответил, что каждая надпись означает заглавие книги, которую он напишет. «Сколько заглавий, столько книг!» «Я хотел бы, господин капитан, чтобы обо мне, когда я паду на поле брани, сохранилась память. Моим идеалом является немецкий профессор Удо Крафт. Он родился в 1870 году». в нынешнюю мировую войну, добровольно вступил в ряды войск и пал 22 августа 1914 года в Анло. Перед своей смертью он издал книгу «Самовоспитание к смерти за императора». Капитан Сагнер отвел Биглера к окну. — Покажите, кадет Биглер, что там еще у вас? Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность. С нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер. — Что за тетрадку вы сунули за пазуху? — Да так, пустяки, господин капитан, — смутился Биглер и по-детски залился румянцем. — Извольте удостовериться. Тетрадь была озаглавлена. — Схема выдающихся и славных битв войск австро-венгерской армии. составлено согласно историческим исследованиям императорским королевским офицером Адольфом Биглером, примечаниями и комментариями снабдил императорский королевский офицер Адольф Биглер. Схемы были страшно примитивны. Открывалась тетрадь схемой битвы у Нордлингена 6 сентября 1634 года, затем следовали битвы Узенты. 11 сентября 1697 года, у Кальдера 31 октября 1805 года, под Асперном 22 мая 1809 года, битва народов под Лейпцигом в 1813 году, Далее битва под Санта-Лючией в мае 1848 года и бои у Трутного 27 июня 1866 года. Последней в этой тетради была схема битвы у Сараева 19 августа 1878 года. Схемы и планы битв ничем не отличались друг от друга. Позиции одной воюющей стороны кадет Биглер обозначил пустыми клеточками, а другой — заштрихованными. На той и другой стороне был левый фланг, центр и правый фланг. Позади — резервы. Там и здесь — стрелки. Схема битвы под Нёрдлингеном, так же, как и схема битвы у Сараева, напоминала футбольное поле, на котором еще в начале игры были расставлены игроки. Стрелки же указывали, куда та или другая сторона должна послать мяч. Это моментально пришло в голову капитану Сагнеру, и он спросил, «Кадет Биглер, вы играете в футбол?» Биглер еще больше покраснел и нервно заморгал. Казалось, он собирается заплакать. Капитан Сагнер с усмешкой перелистывал тетрадку и остановился на примечании под схемой битвы у Трутного в Австро-Прусскую войну. Кадет Биглер писал, «Под Трутновым». Нельзя было давать сражения ввиду того, что гористая местность не позволяла генералу Мацухелли развернуть дивизию, которой угрожали сильные прусские колонны, расположенные на высотах, окружавших левый фланг нашей дивизии. По вашему, сражение у Трутного, усмехнулся капитан Сагнер, возвращая тетрадку кадету Биглеру, можно было дать только в том случае, если бы Трутнов лежал на ровном месте. — Эх вы, будиёвецкий Бенедек! Бенедек Людвиг Августин фон Бенедек 1804-1881. Австрийский генерал. В 1866 году был назначен главнокомандующим Северной австрийской армией в войне против Пруссии. Война была проиграна, а Бенедек с позором... уволен в отставку. «Кадет Биглер, очень смело с вашей стороны, что за короткое время пребывания в рядах императорских войск вы старались вникнуть в стратегию. К сожалению, у вас все выглядит так, будто это мальчишки играют в солдаты и сами производят себя в генералы. Вы так быстро повысили себя в чине, прямо одно удовольствие». — Императорский королевский офицер Адольф Биглер. — Этак, пожалуй, мы еще не доедем до Будапешта, а вы уже будете фельдмаршалом. — Еще позавчера вы взвешивали у папаши коровью кожу, императорский королевский лейтенант Адольф Биглер. — Послушайте, ведь вы даже не офицер, вы кадет. Вы нечто среднее между ефрейтором и унтер-офицером. Вы с таким же правом можете называть себя офицером, как ефрейтер, который в трактире приказывает величать себя господином штабным писарем». «Послушай, Лукаш», — обратился он к поручику, — «кадет Биглер у тебя в роте». «Этого парня подтяни. Он подписывается офицером. Пусть сперва заслужит это звание в бою». Когда начнется ураганный артиллерийский огонь, и мы пойдем в атаку. Пусть кадет Биглер со своим взводом порежет проволочное заграждение. Милый мальчик, кстати, тебе кланяется Цыкан. Он комендант вокзала Врабе. Кадет Биглер понял, что разговор закончен, отдал честь. и красный, как рак, побежал по вагону, пока не очутился в самом конце коридора. Словно лунатик, он отворил дверь уборной и, уставившись на немецко-венгерскую надпись «Пользование клазетом разрешается только во время движения», засопел, начал всхлипывать и горько расплакался. Потом спустил в штаны. и стал тужиться, утирая слезы. Затем использовал тетрадку, озаглавленную «Схемы выдающихся и славных битв австро-венгерской армии, составленной императорским королевским офицером Адольфом Биглером. Оскверненная тетрадь исчезла в дыре и, упав на колею, заметалась между рельсами под уходящим воинским поездом. Кадет промыл покрасневшие глаза водой и вышел в коридор, решив, Быть сильным, дьявольски сильным. С утра у него болели голова и живот. Он прошел мимо заднего купе, где ординарец батальона Матушич играл с денщиком командира батальона Бацером в венскую игру «Шнопс» 66. Заглянув в открытую дверь купе, кадет Биглер кашлянул, они обернулись и продолжали играть дальше. «Не знаете разве что полагается?» — спросил кадет Биглер. «Я не мог. У меня вышли все козыри», — ответил денщик капитана Сагнера Батцер на ужасном немецком диалекте Кашперских гор. «Мне полагалось, господин кадет, идти с бубен, — продолжал он, — с крупных бубен, — и сразу после этого королем пик. Вот что надо было мне сделать». не проронив больше ни слова, кадет Биглер залез в свой угол. Когда к нему подошел подпрапорщик Плешнер, чтобы угостить коньяком, выигранным им в карте, то удивился, до чего усердно кадет Биглер читает книгу профессора Удо-Крафта «Самовоспитание к смерти за императора». Еще до Будапешта кадет Биглер был в доску пьян. Высунувшись из окна, он непрерывно кричал в безмолвное пространство «Смелее вперед! С Богом смелее вперед!» По приказу капитана Сагнера ординарец батальона Матушич втащил Биглера в купе и вместе с денщиком капитана Бацаром уложил его на скамью. Кадету Биглеру приснился сон. Сон кадета Биглера перед приездом в Будапешт. Он — майор, на груди у него знак отличия и железный крест. Он едет инспектировать участок веренной ему бригады, но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, все еще остается в чине майора. Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но генерал затерялся в бумагах на полевой почте. В душе он смеялся над капитаном Сагнером, который тогда в поезде грозился послать его резать проволочные заграждения. Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его Биглера, предложению были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус. Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах. когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него все было ясно. Собственно, он послан генеральным штабом армии. Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских песен. «Дело идет о том...» «Держитесь, стойко, храбрецы! Врага, разите удальцы! Стяг императорский!» Развейте! Пейзаж напоминает иллюстрации из венской иллюстрированной газеты. На правой стороне у амбара разместилась артиллерия. Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле. Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается ружейными прикладами вышибить дверь. Возле шоссе горит вражеский аэроплан, вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни. Дальше, на небольшой возвышенности, расположены окопы маршевого батальона, откуда ведется пулеметный огонь. Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля. Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу. — Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель! Но шофер спокойно отвечает. — Господин генерал, это единственная приличная дорога и в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат. Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи. Но шофер спокойно передает в трубку. — Это отличное шоссе, господин генерал. Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина. — Посмотрите, господин генерал! — снова кричит шофер. Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцати с половиной сантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно. А на этих каменистых проселочных дорогах у нас бы лопнули шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал. слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.